Глава девятая. Ее разбудил незнакомый звук. Где-то над головой звенел колокольчик. Все громче и громче. Затем звук оборвался. Александра открыла глаза. В комнате стояли малиновые сумерки. Шторы были задернуты и едва начинало светать. «Это мои часы. Будильник», — сказал Максим. О который час поинтересовалась Александра? «Шесть тридцать четыре», — последовал ответ. «Мне пора вставать». «Так рано...» — она уткнулась лобом в его плечо. «Летом я встаю еще раньше», — ответил Максим. «Например, в конце июня, примерно в 3.45». «Я поняла. Ты встаешь вместе с солнцем». Она отстранилась и приподнялась на локте, разглядывая его лицо. «Должна была догадаться. У тебя и ворота в отеле закодированы на длину светового дня. Ты сумасшедший. Понимаешь?» «Понимаю», — серьезно ответил он. Насквозь сумасшедший. Это выходка с белыми испанками? А что я мог подарить такой женщине, как ты? По-прежнему серьезно ответил Максим. кольцы и браслеты, шляпки и жакеты. Конечно, картину. Она продолжала смотреть на него. Он отвечал немигающим взглядом. Александре хотелось плакать. Ей было ясно, что случилось непоправимое. Она влюбилась в этого человека. Богатого, опасного и, может быть, в самом деле сумасшедшего». Ей снова вспомнился январь. «Люди не могут меняться вместе с временами года», чуть слышно произнесла она. «Если человек убил зимой, он убьет и весной». После короткой паузы Максим ответил. «Для того, кто убивает, убийство — единственный выход из ситуации, чаще всего». «Каким ты будешь летом?» спросила Александра. «Узнаешь летом». Максим привлёк её к себе. «Что это за разговоры?» Через час, выпив две чашки кофе, он вызвал такси. Уходя, критически осмотрел дверь и допотопный замок. Александра повернула ключ и опасливо выглянула на площадку. «Тебе нельзя тут жить», — сказал на прощание Максим. «Вчера тебя поджидал этот медиум, а кто сегодня, завтра?» «Ничего не поделаешь», — посетовала художница. «Ко мне приходят самые разные люди». О про какой подвал?» — говорил этот прорицатель. Осведомился Максим, уже переступив порог. «Так, есть один подвал», — уклончиво ответила художница. «Забудь, вечером созвонимся». Запирая дверь, она думала, что Максим был бы поражен, узнав, что речь идет о том самом подвале, где его покойный отец штамповал венки. Александра проспала еще пару часов. Она спала бы и дольше, но телефон, лежавший на тумбочке в изголовье рядом с огромным жестяным будильником, постоянно принимал сообщения. Наконец художница села в постели и взъерошила коротко остриженные волосы. Обычный утренний жест, с которого начиналась рутина. Но это утро было необычным. На рабочем столе стояла кружка из-под кофе, из нее пил Максим. На спинке стула висело полотенце, которым он вытирался после душа. Совсем неподалеку, несколькими бульварами ниже, в доме на Малой Бронной лежали белые испанки Гончаровой, отныне принадлежавшие ей. Картина встала перед внутренним взглядом художницы. Две девушки в белых платьях и мантильях прогуливаются в цветущем апельсиновом саду. Их смуглые лица загадочны и прелестны и словно мерцают на белом среди белого. «Ай да дядя Ваня», — сказала себе Александра, спуская на полбасы и ноги. Он как будто знал, что картина для меня. Никогда не умела решать эту живописную задачу белого на белом. Встав и подойдя к столу, она взглянула на натюрморт, уже совершенно готовый и ожидающий лишь лакировки. Картина показалась ей еще более темной и убогой, чем раньше. И такой же темной и убогой могла быть вся моя дальнейшая жизнь. Художница подошла сперва к одному окну, затем к другому, одернула шторы. Утро было ясным, искрящимся. Мостовые успели высохнуть после оттепели, и ручьи, бежавшие по мостовой вдоль бордюров и пропадавшие в сливных решетках, становились все уже. Зазвонил телефон. Это была Марина Алёшина. «Слушай, что происходит?» — спросил Александра, не дав подруге сказать ни слова. «Ты опять собралась к этим кадаверам?» «Так ведь и ты собралась», — парировала та. «Мне Клавдия сказала, вы договорились на сегодня». «Я подумала, что мы можем пойти туда вместе». «А давай не пойдем туда вместе», — предложила Александра. «Вообще не пойдем. Жили без них, проживем и дальше». Марина нервно засмеялась. «Но прибор-то надо забрать. Для тебя тоже сделали». «Кто сказал, что надо?» — упорствовала Александра. «С каких пор ты делаешь то, что приказывают всякие проходимцы? Я за тебя беспокоюсь. Или это священный уксус действует?» Она пыталась уязвить подругу, гордую и самолюбивую, заставить ее взглянуть на кадаверов с презрительной иронией, как раньше. Но Марина осталась невозмутимой. «Мне просто любопытно, что это за прибор», — сказала она совершенно спокойно. «Как-никак приборы по моей части, а уксус я не пью, не беспокойся». Мне сказали приходить в любое время. «Ну так что?» «Да ничего». Александра взглянула на огромный циферблат будильника, украшенный изображением медного всадника. «Я весь день буду занята». «А вечером?» — не сдавалась Марина. «Вечером тем более». Художница заулыбалась, произнеся это. И улыбка так явно слышалась в ее голосе, что подруга моментально это уловила. «Идешь куда-нибудь?» — поинтересовалась она. «Можно и так сказать». «Боюсь спросить», — Марина помедлила. «У тебя что, роман намечается?» «В общем, да», — не без торжества призналась Александра. «Ого-го», — раздалось в трубке. «Наконец-то! Кто этот сумасшедший? Я его знаю?» «Ты его не знаешь, но он действительно сумасшедший». Теперь Александра смеялась в голос. «А как ты догадалась?» «Да нормальный мужик никогда с тобой не свяжется», — последовал немедленный ответ. «Ты на себя посмотри» одета, как чучело, растрепанная вечно, не красишься. Квартиры нет, денег нет, готовить не умеешь. Не женщина, а планета Шелезяка. Колись, кто он? Опять какой-нибудь нищий алкаш, как твой покойный супруг?» Художница не выдержала и расхохоталась. «Ты будешь потрясена, когда познакомишься с ним. Это нечто из мира сказок». «Наркоман, что ли?» забеспокоилась Марина. «Бизнесмен» купается в проруби, поклоняется солнцу и никакого отношения к искусству не имеет. Вообще человек не нашего круга. «Да?» – озадачилась подруга. «Ну, тем более, надо увидеться. Может, ты суешься куда не следует, и я дам пару советов, пока ты не...» «Поздно», – кратко остановила ее Александра. Последовала пауза. «Ну, ты даешь», – изменившимся голосом проговорила Марина. Я думала, ты шутишь. Он подарил мне картину Натальи Гончаровой. Не удержалась и похвасталась художницей из запасников Третьяковки. Черт возьми! Выдохнула подруга. Что-то меня в жар бросило. Нет, нам надо увидеться, как хочешь. Пойдем мы к этим кадаверам или нет? Я хочу на тебя посмотреть. Вдруг ты рехнулась? Я рехнулась. Согласилась Александра. Давай увидимся. Созвонимся попозже. Попрощавшись с подругой, она прочитала сообщение. Мусахов ничего не писал. От Игоря Грабулева пришел вопрос «Так фиксированная сумма или процент мы вчера не решили?» Александра ответила кратко «сумма». В ответ немедленно пришел цветочек. Художница не хотела думать о том, прогадала она или нет. Стоимость картин, которые ей предстояло купить, была неизвестна, и она совершенно не верила в щедрость Велины. Кожемякин прислал сообщение, напоминая о себе, Александра ответила, что на днях вышлет ему каталог аукциона. Владелица постылившего натюрморта спрашивал, когда картина будет готова. Художница ответила, что осталось подождать, когда высохнет лак. Клавдия Кадавер написала, что Леон с утра в страшном волнении и хочет немедленно увидеть Александру, чтобы сообщить ей нечто очень важное. Художница не ответила ничего. Она сварила кофе и взялась за работу. Натюрморт был покрыт лаком через час. По комнате распространился привычный едкий запах, но Александра и не думала открывать форточки. Пока картина сохла, на нее могла попасть пыль с улицы. Покончив с натюрмортом, она снова проверила телефон. Не обнаружив новых сообщений, решила ехать к Мусахову. Одеваясь и собирая сумку, художница спросила себя впервые за долгое время, действительно ли она выглядит так ужасно, как расписала Марина. Небольшое зеркало имелось только в ванной комнате, и Александра смотрела туда, мельком ничего не видя. Теперь она подошла к зеркалу и внимательно рассмотрела свое отражение. На нее оценивающе смотрела бледная худощавая женщина с растрепанными каштановыми волосами и зелеными глазами, растянутый черный свитер, поверх мешковатая куртка кофейного цвета. В зеркале не поместились брюки-карго с карманами на бедрах и грубые ботинки – Но в целом, по мнению Александры, все составляло вполне гармоничный ансамбль. Только вот ничего элегантного и женственного в нем не было. И не надо, как выяснилось, сказала она своему отражению и набросила на плечо ремень сумки. Мусахов очень обрадовался ее появлению. «Веришь ли, деточка, стоило сегодня открыться, как народ повалил. Обычно с утра никого нет, а тут уже два пейзажа купили, и по мелочи кое-что». Я хочу тебя во все дела посвятить. Давай займемся пока тихо. Присядь. Она послушно уселась на диван, а Мусахов достал из-под прилавка толстую затрепанную тетрадь. «Вот», — сказал он торжественно, стуча пальцем по обложке. «Альфа и омега моей торговли. Тут поступления, цены, продажи. Сейчас все покажу. Иногда тебе и продавать придется. А как же». Система учета дяди Вани оказалась предельно простой. Каждой принятой на комиссию вещи отводилась отдельная страница. Туда заносились все данные, сведения о предмете, владелец, дата приемки, цена, наценка и, наконец, дата продажи. Страницы были пронумерованы, все товары в магазине также были снабжены номерками. Номер соответствовал странице в тетради, таким образом можно было моментально узнать все сведения о вещи, которая приглянулась покупателю. «Система дедовская, но надёжная», — закончив несложные объяснения, Мусахов спрятал тетрадь под кассу. «Без этой тетрадки я, как без рук, не разберусь, что почём. В подвале своя история, я её в голове держу, не записываю, а в магазине тетрадка». Он привычно плеснул себе в стакан коньяку и медленно, с наслаждением выпил. Едва минуло одиннадцать утра. Поймав выразительный взгляд Александры, старый торговец картинами засмеялся. «Что делать, что делать? У каждого свои пороки, деточка. Впрочем, у тебя их нет». «Найдутся», — улыбнулась художница. «Хотите чаю?» «Сделай, голубушка», — кивнул Мусахов. «Честное слово, с тобой в магазине как-то уютнее стало. А то, когда покупателей нет...» Я с вещами начинаю разговаривать. Так с ума сойдешь. Напьемся чаю, и я тебя тут оставлю сам в подвал полезу. Все жужжат про этот русский аукцион. Хочу посмотреть, что у меня есть на продажу. Сама видела переизбыток. Она молча кивнула. У всех одна и та же история, продолжал Мусахов. Коллекции раздуты, рынок перегрет, никто ничего продать не может. Многие надеются на этот аукцион. Ничего нового, не слыхала? «Вчера виделась с Игорем», — призналась художница. «Я все-таки должна буду покупать, а вы говорили, у меня роль собаки на сене». Торговец картинами задумался. «Одно из двух», — заявил он после краткого размышления. «Или Эвелина думает надуть продавцов, купив через тебя картины с минимальной надбавкой, или тут какой-то финт, которого я еще не понимаю. У этой бабы все карты крапленые». Последние слова Мусахов произнес с нескрываемым уважением. Он собирался сказать еще что-то, но в этот миг звякнул латунный бубенец над дверью, в магазине появилась знакомая фигура. Несмотря на то, что день стоял очень теплый, Альберт Ильич не расстался со своей шапкой. «Здравствуйте!» раздался его густой сильный голос, совершенно не сочетавшийся с хрупким и ссохшим телом. «И тебе не хворать!» Отозвался хозяин магазина. «Тащись сюда! Попей с нами чаю!» «Саша! Распорядись, голубушка!» Александра заваривала свежий чай в подсобке, и беседа старых приятелей была ей здесь не слышна. Да она и не прислушивалась. Ее взгляд то и дело обращался к железной двери в конце коридора. За ней была лестница, спускавшаяся в подвал. Тот самый, о котором говорил медиум, следивший за ней. Откуда он мог узнать про подвал?» спрашивала себя художница, содрогаясь при одной мысли об этом человеке. Может, сказал гад ведь в каждом доме есть подвал, и хотя бы один из них значит для меня больше остальных. На это он и рассчитывал, жулик, когда добавил «Вы сами знаете, какой подвал». Я-то знаю, но начинаю думать, что это он увидел в своих видениях. Он не видел ничего, он даже не похож на медиума, он похож на... И вновь Александра не смогла восстановить в памяти лицо этого человека. Она поставила чайник и чашки на поднос и отнесла в магазин. Старики чаевничали, сидя рядышком на диване. Она пила чай, присев на табурет за кассой. Атмосфера установилась самая домашняя. Альберт Ильич оказался талантливым рассказчиком, а порассказать ему было, что... Он... «Иван Ивазовский!» Альберт Ильич осторожно прихлюбовал чай. Числил за собой примерно шесть тысяч произведений, как известно. А по всему миру в частных коллекциях и музеях насчитывается более шестидесяти тысяч его картин. И что характерно, обладатели не слишком рвутся произвести повторную экспертизу. Кому же понравится считать себя дураком, да еще ограбленным дураком? Каждому нравится думать, что у него настоящий Айвазовский, а у других – подделки. «На то и расчет», – кивал седой головой Мусахов. Он снова взялся за коньяк, ничуть не стесняясь того, что в магазине могут появиться покупатели. «Вещай, вещай, пускай молодежь послушает». Молодежь в лице Александры слушала с упоением. «Как подделать Айвазовского, чтобы комар носа не подточил?» – спрашивал Альберт Ильич и тут же отвечал. «Берут работу дешевого европейского современника, писавшего Марины». Убирают оттуда все детали, выдающие европейское происхождение. Флаги иностранных государств на кораблях, например. Рисуют подпись. И все. Помнишь скандал? Оживленно подхватывал Мусахов. Когда в Москве в 2001 кажется, продавали на аукционе Айвазовского, а выяснилось, что это Андреас Ахенбах. И наши купили эту картину в Кёльне на аукционе специально, чтобы подделать. Это было в 2003-м. — поправил его приятель. — Аукцион 20 апреля 2003 воскресенье. — Да иди ты! — в сердцах воскликнул Мусахов. — Маразматик! Алкаш! — с достоинством парировал Альберт Ильич. Обменявшись любезностями, старинные приятели продолжали вспоминать. Покончив с Айвазовским, взялись за Шишкина. — Раннего Шишкина! — вещал Альберт Ильич. Трудно отличить от дюссельдорфской школы. Ну вот и орудуют. Тут все еще проще. Никаких флагов и кораблей. Пейзаж с ручьем — он и в Германии. Пейзаж с ручьем. Помнишь, в 2004 году на Сотбис был выставлен пейзаж с вашей, между прочим, экспертизой? Третьяковская галерея, чин-чином. Напомнил Мусахов, поднося к губам стакан. Эстимейт был миллион долларов. А за час до торгов — Лодца с скандалом сняли. Оказалось, это Маринус Адриан Куккук, -кук, и купили эту работу в Швеции за шестьдесят пять тысяч долларов, чтобы сделать Шишкина. Альберт Ильич согласно закивал помпоном на шапке и только открыл рот, как приятель его предупредил: "Если ты сейчас скажешь, какого числа это было и в какой день недели, я тебя прихлопну как муху". И, повернувшись к Александре, пояснил. «Ведь это невозможно терпеть. Он все время лезет уточнять. Вот сколько лет его знаю, столько и лезет, до белого коленя доводит». «Такая необыкновенная память», — с уважением произнесла Александра. «Это дар свыше». «Именно свыше», — поморщился Мусахов. «Пока ему во время похорон Сталина на голову кто-то не наступил, он таблицу умножения запомнить не мог. А потом...» Все инвентарные номера в хранилище Третьяковки наизусть, начиная с того года, как туда пришел. Альберт Ильич приосанился. «Это живая инвентарная книга. Феномен!» Торговец картинами говорил не без гордости, словно сам имел отношение к таланту старого друга. «Ты знаешь, Саша, какова инструкция для хранителей, если, не дай бог, загорится музей? Спасать, в первую очередь, нужно не картины, а инвентарную книгу и книгу поступлений. Потому что без них никто не будет знать, что в хранилище и в экспозиции было, а чего не было. «Это несколько абсурдно», – сдерживая улыбку, возразила художница. «Допустим, в зале висит полотно, ну, скажем, «Тройка Перова» или «Неутешное горе Крамского». Все их знают, к ним водят туристов. И что же, без инвентарной книги хранители не будут знать, есть в музее эти картины или нет?» Альберт Ильич заговорщицки хихикнул, качнув помпоном. «Самую суть уловили Александра Петровна. Нет номера, нет картины. Конечно, речь о мастерах помельче, но все же». Звякнул латунный бубенец. В магазин вошла пожилая дама. Мусахов бросился к ней с такой резвостью, что Александр усомнилась в его ревматизме. Альберт Ильич погрузился в транс, Уставив в пространство невидящий взгляд под слеповатых глаз, художница собрала посуду на поднос и отправилась в подсобку. Там она проверила телефон и с сильно забившимся сердцем обнаружила сообщение от Максима. «Где ты сейчас? Я освободился на пару часов. Можем вместе пообедать?» Александра ответила «Я у дяди Вани». «Я рядом?» «Сейчас буду», последовал немедленный ответ. Она вернулась в зал и присела на диван рядом с задремавшим Альбертом Ильичем. «Сколько же ему лет?» – Александра исподваль разглядывала старика. «Под девяносто. Какой огромный объем информации хранит его мозг? Совершенно непостижимо, но факт. И я в это верю, потому что нет ничего сложнее человеческого сознания. Почему же тогда нельзя допустить, что есть люди, обладающие особенными способностями?» Альберт Ильич заморгал красноватыми веками и проснулся. Огляделся так, словно забыл, где находится, остановил шалелый взгляд на Александре. «Не желаете еще чаю, Альберт Ильич?» – осведомилась она. «Благодарю, пил», – басом ответил тот. «Да мне уже и пора, я по дороге передохнуть зашел». Он посмотрел на Мусахова. тут деликатно поддерживая под локоток пожилую даму, Жарков втолковывал ей что-то, остановившись у большого темного натюрморта, который Александра с первого взгляда определила как новодел. Покупательница оказалась то ли компетентной, то ли просто строптивой. После минутной заминки она ушла. Мусахов, ничуть не расстроившись, принялся прибираться на витрине. «Вот говорят про Ваню, жадный», — Альберт Ильич подбородком указал в сторону приятеля. Ему бы на покой пора, а он каждый день из-за копейки убивается. Они того не понимают, что Ваня без своего дела помрет. Вот я на пенсии, а каждый день в хранилище хожу как консультант. Пока ноги носят, буду туда таскаться. Ну а слягу так уж сразу в могилу. Наше дело такое. Оно на всю жизнь. Оно... Старик не договорил? Снова звякнул бубенец, дверь отворилась, в магазин вошел Максим. «Господи, помилуй!» – прошептал Альберт Ильич, приподнимаясь с дивана. Вид у него был такой, словно перед ним явилось привидение. Мусахов взглянул на гостя и заулыбался. «Только что тебя вспоминал. Богатым будешь!» «Поскорее бы!» – усмехнулся Максим, подходя к нему и протягивая руку. «Я хочу вашу помощницу на часик похитить». Ради бога, ради бога. Саша, деточка, ты свободна? Мусах заговорщицки кивнул Александре, поднявшись с дивана, и перевел взгляд на столбеневшего приятеля. Что, Альберт? Похож. Ведь похож. Будто на его Юру увидел, пробасил старик. Неужели сынок? Богуславский резко повернулся к нему. Да, если вы имеете в виду моего отца, Юрия Богуславского. «Одно лицо», — пробормотал Альберт Ильич. «У меня аж сердце зашлось. В девяносто шестом году в последний раз его здесь видел. Это было...» «Альберт, перестань!» Мусахов вышел из прилавка. «Давайте я вас представлю. Вот Максим. Это мой старый, даже древний приятель, Альберт Ильич, главный знаток и хранитель запасников Третьяковки. Сейчас в отставке, само собой... «Знал твоего отца, хоть не так близко, как я. А это, Альберт, ты уже понял, сын Юры, Максим. Недавно сам меня отыскал, за что я ему очень признателен. Развязали один давний узелок. Давайте выпьем за знакомство». Альберт Ильич протянул Максиму дрожащую руку. Тот пожал ее с легким поклоном. Мусахов тем временем плеснул понемногу коньяка в три стакана, расставив их рядком на прилавке. «А что, Альберт?» Он протянул один стакан старому другу, другой подал Максиму. Третьим вооружился сам. «Если бы ты случайно на улице его встретил, что бы с тобой было?» «На улице я под ноги смотрю. Ничего бы не было!» Прогудил Альберт Ильич. А «Здесь померещилось, что Юра по мою душу явился». Максим стоял так близко к Александре, что она ощутила, как напряглось... Натянулась, как струна на колок его тела. «Вы так твердо уверены, что отец умер?» — спросил он. «Он ведь просто исчез. Мог уехать и не подавать о себе вестей». «Столько лет!» — сокрушенно пробасил старик. «Столько лет!» ни звука!» «Давайте не будем о печальном!» — обеспокоенно вмешался Мусахов. «Прошлого не воскресишь, да и не надо этого делать. Выпьем за знакомство». Щелкнулись. Максим едва коснулся губами края стакана. Альберт Ильич сделал крошечный глоток. Мусахов осушил свою порцию, как всегда, до капли. «Ну, вы хотели куда-то ехать? Так поезжайте», — бодро заговорил торговец картинами. Но Александра ясно различила в его голосе беспокойство. «А дядю Ваню не очень радует это знакомство», — поняла она. «Да, мы едем», — проговорил Максим, протягивая Мусахову свой нетронутый стакан. При этом он не сводил глаз с Альберта Ильича. Старик, уткнувшийся в свой стакан, ничего не видел и к лучшему. Художница знала, какое жуткое впечатление может производить этот неподвижный, непроницаемый взгляд, идущий словно сквозь толщу ледяной воды. Оказавшись на улице, Максим заговорил не сразу. Они минуты две в молчании шли по переулку в сторону Лубянки, внезапно напомнился – «Куда это мы? Нам же в другую сторону!» «Этот дед меня из колеи выбил. Ты знаешь его?» «Вчера познакомились». С готовностью сообщила художница, понимавшая, чем заняты мысли ее спутника. «Уникальный человек. Феноменальная память. Просто живой календарь». «Мне бы с ним пообщаться», — пробормотал Максим и взглянул на Александру. Отец о нем никогда не упоминал, но он и о дяде Ване не рассказывал. Отец вообще о деловых контактах не говорил. Но понимаешь, когда я нашел дядю Ваню, тот принял меня с распростертыми объятиями, а этот испугался. И сам себя перебив, уже другим тоном заявил. Теряем время, поворачиваем, столик заказан. Наступило время ланчей, кафе были полны, но крошечный ресторанчик, куда привел ее Максим, пустовал. Почему? Александра поняла, взглянув в меню на цены и вспомнили слова, однажды услышанные от того же дяди Вани. «Богатые люди», — сказал он, — «ходят своими дорожками, вдали от простых смертных». Художница ела с аппетитом, Максим почти не притрагивался к вилке, сидя напротив Александры все с тем же отсутствующим видом. Внезапно он произнес. «Я так хорошо помню тот день, когда видел отца в последний раз. Он зашел показать мне венку» прежде чем везти ее за город клиенту, который его заживо и закопал, свою последнюю венку. Александра тоже отложила вилку. За окнами торжествовал солнечный весенний день, но в глазах человека, сидящего напротив, снова была тьма. Кошмар, о котором она напрасно старалась забыть, вернулся. «Это было начало августа», — продолжал Максим. «Мы с матерью потом пытались вспомнить число», Я говорил, что двенадцатая. Она считала, что отец заходил позже. В тот день шел дождь, и отец опасался за венку. Они сырости не любят, могут расслоиться. Долго упаковывал ее, прежде чем уйти. Когда я увидел отца в следующий раз, это был скорченный скелет, связанный проволокой на дне ямы в лесу. Замолчав, Максим несколько раз сморгнул, словно пытаясь прогнать вставшую перед ним картину, и глубоко вздохнул, откидываясь на спинку стула. «Опять я испортил тебе аппетит? Нет, давай ешь, эта тема закрыта». «Надолго ли?» — спросила себя Александра, уже без прежней охоты, принимаясь за еду. «Он не успокоится, пока не найдет хоть кого-нибудь». От последней мысли она похолодела. «Хоть кого-нибудь?» «Он ищет уже почти тридцать лет». Максим взял вилку и тут же положил ее. «Сможешь достать для меня телефон этого деда?» «Конечно», — ответила она. «А он действительно перепугался. Ты так сильно похож на отца?» «Да, но только внешне». Он, наконец, начал есть. «Терпеть не могу всякие аферы. Риск? Да. Уголовщина? Нет. А отцу нравилось обманывать людей. Да каких людей? Ну вот и...» «Ладно». Он налил себе стакан лимонаду, обед был заказан без алкоголя, чему Александра была очень рада. «А за бандита тебя когда-нибудь принимали?» не без лукавства, спросила она. «Бывало», усмехнулся он, глядя на нее поверх стакана. «Это стереотип. Много денег – значит бандит. Но ну и внешность подходящая. Хотя самый жуткий бандит, которого я знал, выглядел как учитель математики. Хилый, сутулый, без очков ни черта не видел. А почему ты спросила?» Мне показалось, что ты носишь с собой оружие, призналась Александра. Ты потянулся вчера вечером к внутреннему карману. Там всего лишь электрошокер, отмахнулся Максим. Да и тем я ни разу не пользовался. Кстати, давай обсудим твою безопасность. Я уже сказал, что мне не внушает доверие твое жилье. Ни домофона, ни камер. Дверь я ногой вынесу. Шляется кто попало. Художница покачала головой. Это очень удобная мастерская. Видел бы ты, как я жила прежде, чердак в заброшенном доме. Сейчас этот дом на реконструкции. Понимаю. Он допил лимонад. Людям искусство на удобство наплевать. Но я же не предлагаю все золотом облепить. Сам такой стиль ненавижу. Просто удобная, безопасная квартира, бронированная дверь, сигнализация, консьерж. Чтобы я был за тебя спокоен. За столько лет на меня не покушались ни разу. Александра не могла скрыть улыбки. Не вижу причины беспокоиться. Почему я должна менять мастерскую? Потому что... Начал Максим и осёкся. Извини, я лезу в твои дела. Но тогда возьми хотя бы это. Он встал, снял с вешалки куртку и достал из внутреннего кармана фонарик. Во всяком случае, с первого взгляда прибор выглядел как фонарик. Положил на стол перед Александрой. Разберёшься? Сдвигаешь тут, шокер в рабочем положении. Нажала на кнопку «Разряд». «Мощность можно выставить здесь». Я выставил на максимум. «Можно уложить бешеную собаку». «Заряжается от сети. Адаптер у меня в машине». «Спасибо. Роскошный подарок». Искренне поблагодарила художница с опаской, беря фонарик. «Всегда хотела иметь что-то подобное». «Это законно?» «Нет. Здесь мощность 9 ватт, а это не разрешено гражданским лицам». Без тени стеснения ответил Максим. «Ну, у меня скоро встреча». «Давай я тебя провожу к дяде Ване». Когда Александра вернулась в магазин, Мусахов был один. Он с озабоченным видом говорил по телефону и только кивнул художнице, когда она вошла. Александра повесила куртку в подсобке, вымыла руки над крошечной эмалированной раковиной, посмотрелась в маленькое тусклое зеркало. Поймала себя на мысли, что время идет слишком медленно и до вечера еще далеко. Улыбнулась своему отражению – Ее улыбка погасла, когда она взглянула на железную дверь в подвал. Он сказал, чтобы я туда не ходила. «А кто он такой?» «Никто. Я даже лица его запомнить не могу». «Саша! Деточка!» раздалось из торгового зала. Войдя, она увидела, что Мусахов вскрывает плоскую картонную коробку, поставив ее на прилавок. «Партия кистей», — пояснил он. «Пришла еще позавчера, не соберусь разобрать». Возьми ключи от витрины, разложи в том зале по номерам. Справишься? Конечно. Художница подхватила коробку, кисти весели немного. Давайте мне какие-нибудь рабочие поручения, а то я только чай завариваю. Торговец добродушно засмеялся. Не беспокойся, работа найдется. Запрука я пока магазин и полезу в подвал. Ты когда закончишь с кистями, спускайся ко мне, поможешь. «Не идет у меня из головы этот аукцион». Сейчас звонил Игорьку. Тот сказал, что еще успеет выставить мои лоты, но счет пошел уже на часы. Александра молча развернулась и унесла коробку в малый торговый зал. Там, открыв витрину с кистями, она принялась раскладывать полученный товар в пронумерованные коробки. Работа была механическая, требующая лишь поверхностного внимания, и ее мысли унеслись далеко. Упомянув об Игоре, Мусахов вернул Александру к реальности. А самой важной частью реальности был предстоящий аукцион. «Дядя Ваня сам говорит, что у Увелины все карты крапленные, и тем не менее рвется в бой, и я должна буду его представлять, а как же. Кожемякин волнуется, а он никогда не волнуется зря, и он тоже приглашает меня для участия, отказать ему будет глупостью. Старый клиент, который всегда давал заработать». «Сейчас мне повезло, дядя Ваня взял в подручные. Но кто знает, сколько я буду получать и как долго это продлится?» Художница подумала о Максиме и вспыхнула. «Обо мне станут говорить так же, как о Нине». Связалась с богатым бандитом, продалась. «Все, что я принимала от него до сих пор, это ужин в ресторане, не больше, чем от заказчиков, когда они меня приглашали. И я ничего, ни за что у него не возьму, это все испортит. Но кто поверит?» У меня один выход – работать, как прежде, и никого не слушать. Зазвонил телефон. Это был Стас. «Как жизнь?» – спросил скульптор. «Ничего себе!» – сдержанно ответила Александра. Она не забыла, на каких тонах прошел их последний разговор. «А у тебя как дела?» «По уши в работе. Ничего выдающегося. Юлия не возвращалась?» «Удивительно, что ты спросил, не выдержав, съязвила Александра. Нет?» Не возвращалась. «Да какая разница? Правда? Всего лишь одинокая женщина, которая завалила тебя дорогими шмотками. Потом будут другие». «Я этих слов не заслужил», – помедлив ответил Стас. «Я же ничего не просил у нее. Она сама...» «Не просил. Но ты брал подарки», – повысила голос художница. «Держал ее на крючке. Подавал надежду. Ты хоть способен понять, что такое разбитая надежда в ее возрасте, с ее эмоциональным складом?» Ты возмутишься и вмешаешься, если увидишь, как кто-то мучает кошку или собаку. А человека можно мучить? Ничего страшного? «Да ты что, с цепи сорвалась?» – вспылил в ответ скульптор. «Хуже Марии, ей-богу! Я тебе совсем по-другому вопросу звоню. С тобой хочет поговорить Валера». «О чем?» – воскликнула Александра. «Я на работе вообще-то». «Ты устроилась на работу?» «Да? В магазин к Мусахову?» В трубке стало тихо. После паузы Стас неуклюже уточнил. «Это тот, кто... Тот, который на Кузнецком мосту...» «Рядом», — подтвердил Александра. «Да? Тот, который так тебе не нравится». «Так вот о чём шла речь», — пробормотал Стас. «Теперь я понимаю». «Сделай так, чтобы и я поняла, или закругляйся», — потребовала она. «Валера хотел тебе сказать, чтобы ты серьёзно отнеслась к словам его друга». «Тот еще ни разу не ошибся», — говорит Валера. «Я передаю ему телефон. Выслушай, не отключайся». «Что за...» — начала была художница, но в трубке уже раздался глуховатый, запинающийся голос. «Извините, что отнимаю у вас время, но это важно, очень важно. Я понимаю, что вы должны были принять его за сумасшедшего, но Сергей не сумасшедший. Он просто ничего не может с собой сделать. Он видит, понимаете?» «Видит то, чего не видят другие». «Вчера он...» «Вот оно что!» Воскликнула Александра, чувствуя одновременно негодование и облегчение. Теперь она знала о своем преследователе хоть что-то неоспоримое. Он был приятелем Валеры, у него появилось имя. «Это ваш дружок за мной ходит». «А кадаверы? Знаете их? Тоже ваши друзья?» «Нет-нет», – торопливо ответил кладбищенский сторож. «Они мне не друзья». «Они мне платят. Родители болеют. Деньги постоянно нужны. Войдите в мое положение». Художница молча слушала. Сергей работал на этом кладбище после того, как его отчислили из университета. Торопливо, словно боясь, что его остановят, говорил Валера. «Мы вместе учились. На кладбище он с кадаверами и познакомился. Сперва они платили ему за информацию о богатых похоронах. Потом выяснилось, что он куда лучший медиум, чем Леонид». А тут я вернулся в Москву. Всех обзванивал, искал любую работу. Сергей устроил меня на свое место, а сам стал работать с ними. «Ясно. У вас целая шайка», — Бросил Александра. «Вы сливаете этим жуликам сведения о похоронах, а они выслеживают людей и влезают им в душу и в карман. Наживаетесь на чужом горе. И у вас хватает стыда рассказывать о своем трудном положении? Отдайте телефон Стасу». «Постойте. Я должен передать». Залопотал Валера, окончательно растерявшись. «Сергей сказал, это очень важно для вас. Я не знаю, о чем речь, просто передаю, как он велел. Не ходите в подвал и не встречайтесь с тем человеком, с которым были вчера. Это обернется очень плохо», — он сказал. «Идите вы к черту!» — с чувством произнесла Александра и нажала кнопку отбоя. Снова взялась за работу, но кисти выпадали из пальцев. Она едва различала номера на коробках. «Саша!» «Деточка!» – приглушенно донеслось из подсобки. «Ты идешь ко мне?» «Да, иду!» Художница задвинула полупустую коробку под прилавок, сунула телефон в карман. «Иду, Иван Константинович!» Называть старого знакомого и благодетеля попросту дядей Ваней, как он сам предложил ей когда-то, она не решалась. Александра всегда предпочитала держать некоторую дистанцию, даже с самыми близкими людьми. Ей казалось, что фамильярность убивает что-то очень важное в отношениях, уважение, быть может. «А может, я всю жизнь ошибалась», — сказала она себе, направляясь в подсобку. «Может, эта дистанция была совсем не нужна, а кого-то даже обижала?» Дверь в подвал была уже открыта, лестницу заливал резкий белый свет, голос Мусахова донесся снизу. «Идем, тут возни до вечера!» «В шесть часов Игорь пришлет фургон от аукциона!» «Как уже в шесть?» Она стала осторожно спускаться по крутым ступенькам. Перил не было. «Мы успеем?» «Будь у меня больше времени!» Глухо ответил Мусахов из глубины подвала. «Успели бы больше!» «Ты сказала, что будешь все-таки продавать, и не жечь!» «Это все решила!» Александра приостановилась, положив ладонь на кирпичную некрашенную стену. Кладка была очень старая. Торговец продолжал говорить, постепенно удаляясь. «Сегодня последний день для отправки картин в аукционный фонд. Ты будешь их сопровождать?» «Конечно», — негромко отозвалась она, спускаясь на последнюю ступеньку. «Дело знакомое». Черный фургон с золотыми гербами аукционного дома «Империя» прибыл в начале седьмого. К этому времени на прилавке были разложены тщательно упакованные картины, всего семь штук. Все документы на них лежали в сумке у Александры, Прежде чем начали погрузку, представитель аукционного дома, прибывший вслед за фургоном, застраховал груз и маркировал все упаковки. Картины были закреплены внутри кузова в специальных вертикальных стойках. Представитель аукциона отбыл на своей машине, Александра уселась в кабину шофера. — Счастливо, деточка! — напутствовал ее Мусахов, стоя на пороге магазина. Табличка на двери снова была перевернута на открыто надеюсь ты принесешь мне удачу в машине александра проверила телефон марина Лёша написала несколько раз спрашивая когда не встретиться и пыталась звонить безуспешно потому что телефон в подвале не брал владелец натюрморта напоминала себе уже без всякой любезности александр ответила что лак еще не высох окончательно но если он настаивает она может привести ему картину в любом состоянии ответа не последовало От Кожемякина пришло послание с просьбой выслать каталог, как только он будет получен. Клавдия Кадавер повторяла, что Александру ожидает жизненно важное послание. Максим кратко сообщал, что освободится после девяти и сразу позвонит. Александра нашла в списке вызовов номер Кожемякина. «Николай Сергеевич», — заговорила она, услышав ответ, — «я насчет аукциона. Сегодня последний день сдачи в аукционный фонд, так что вы ничего выставить не успеете». «Как же так?» Расстроился коллекционер. «Почему вы мне так поздно сообщаете?» «Я сама только что узнала». Александра произнесла это с чистой совестью. Она могла бы сообщить Кожемякину эту информацию, как только сама ее получила. Но несколько лишних часов, по ее мнению, ничего бы не решили. А каталог уже без прежнего энтузиазма поинтересовался Кожемякин. «Как только получу, немедленно вышлю». Она с трудом избавилась от надоедливого собеседника, который непременно желал излить ей душу. Душа Кожемякина была для Александры последней бездной на свете, в которую ей хотелось заглянуть, и потому распрощалась она с ним внезапно и не очень вежливо. Обиделся старый клиент или нет, ей было совершенно все равно. В этот день все менялось. Прежняя жизнь казалась художнице отмершей, как старая кожа, сброшенная змеей во время линьки. «Может быть, Максим прав, и мы должны жить вслед за солнцем?» Думала она, разглядывая улицы, залитые предзакатным светом, и обновляться, как обновляется оно. В кармане куртки зазвонил телефон. «Да, Марина», — ответила Александра. «Я весь день была занята и сейчас тоже работаю». «Клавдия мне телефон оборвала», — призналась Алёшина. «Ты ей срочно нужна. У них какое-то важное сообщение для тебя». «Я в курсе». Но меня это не очень впечатляет. И потом, если это так важно, они могут все сообщить по телефону. В том-то и дело. Не могут именно потому, что это важно», – упорствовала Марина. «Похоже, ты занимаешь их сторону», – заметила Александра. «Правду говорят, что из самых больших скептиков получаются самые ярые фанатики». «Ты приедешь?» – подруга словно ее не услышала. «Нам надо увидеться». «Когда закончу с делами, готова встретиться с тобой где-нибудь в центре». Александра взглянула на часы на приборной доске. «Ехать в Измайлово, чтобы получить священные скрижали, нет никакого желания. И времени нет». «Я уже сама еду в Измайлово», — сообщила Марина. «Весь день пыталась с тобой связаться, чтобы поехать вместе. Приезжай туда на такси, потом я отвезу тебя, куда скажешь. Я беспокоюсь. Понимаешь, то, что ты мне рассказала утром, ты конечно же, все немедленно передала своим новым друзьям, съязвила Александра. А Леон увидит это в волшебном шаре. «Я ни слова им не говорила. Это сама Клавдия мне сказала, что у тебя только что произошла резкая и очень опасная перемена в жизни. Клянусь, чем хочешь, я ничего не говорила!» Художница улыбнулась, вспомнив своего преследователя. Она совершенно не верила его заявлению, что он больше не работает на кадаверов. «Вчера этот тип видел, что я возвращаюсь домой с мужчиной и сделал выводы. Не ошибся, кстати». «Не клянись, я тебе верю», — ответила Александра. «Позвоню, когда освобожусь». Игоря и Эвелины она уже не застала. Картины принял служащий аукционного дома, и после оформления всех документов, которые заняло около часа, Александра была свободна. Она позвонила Мусахову и отчиталась, тот остался доволен». «Что ж, деточка, мы с тобой все провернули оперативно. Надеюсь кое-что заработать. Сейчас серьезных покупателей мало. Будем надеяться на этот аукцион. Будем надеяться». Иван Константинович, Александра сама не понимала, почему весь день не решалась озвучить пустяковую просьбу. «Скажите, нельзя ли узнать телефон Альберта Ильича? Хочу воспользоваться его феноменальной памятью в личных целях». Это было единственное обоснование просьбы, которое ей удалось сочинить. «Я бы с радостью, деточка, но у меня нет его телефона», с добродушной усмешкой ответил Мусахов. «Ни мобильного, ни домашнего, больше скажу. Я понятия не имею, в какой норе прячется этот старый лис. У него, знаешь, что-то вроде паранойи. Ему все время кажется, что его хотят убить».